Об истории записок, об образе автора в книге уже рассказано. И мне, предваряя ее предисловием, остается лишь осветить кое-какие черты из жизни этого удивительного человека. Юлиус Фучик был настоящий коммунист. Коммунист не только по своей партийной принадлежности, но каждой клеткой своего существа. Он любил жизнь, любил людей. Он верил в человека с большой буквой и верил в то, что человек должен жить счастливо. «Мы – коммунисты. Любим жизнь», – писал он в страшное время гитлеровской оккупации в подпольной газете «Руде право». «И потому не колеблемся, когда нужно отдать свою жизнь для того, чтобы пробить и расчистить дорогу настоящей, свободной». полной и радостной жизни, действительно заслуживающей этого названия. Он верил в счастливое будущее человечества, и верил, что будущее это уже воплощается в Советском Союзе, в образе жизни советских людей, в славных делах советских коммунистов. Одну из своих книг он так и назвал «Страна, где наше завтра стало уже вчерашним днём». «Путешествие в счастливое завтра», называет он большой очерк, который передает в свою газету из Москвы после поездки по республикам Советского Союза. В этом очерке, раздумывая о виденном, сравнивая два мира, мир социалистический и мир капиталистический, противостоящие друг другу, он страстно восклицал. Два мира. Мир, который стоит... отвратив от солнца свое лицо в вечной ночи угасающие распадающиеся и мир который вращается в орбите славных созвездий вселенной он знает и день и ночь и свет и тени это не чудо это жизнь Когда гитлер двинул на маленькую чехословакию своей бронированные армады и преданная своим малодушным правительством страна оказалась оккупированной фучик как бы предвидя будущее пишет в свою газету руде право уже перешедшую в подполье статью которую пророчески озаглавливает красная армия придет к нам на помощь таков писатель юлиус фучик Последнюю и самую прекрасную книгу, которого вы держите сейчас в руках. Только идеи коммунизма могут рождать таких рыцарей духа. Недаром рядом с ним в одной легендарной шеренге стоят перед лицом вечности и татарин Муса Джалиль, и француз Поль Вайян Кутерье, и болгарский поэт Никола Вапцарф, И греческий публицист Никас Белаямис, с презрительной улыбкой прослушавший когда-то свой смертный приговор. Юлиус Фучик был казнен в Берлине 8 сентября 1943 года. Когда советская армия взяла цитадель нацизма и были вскрыты секретные сейфы в тюрьме Плотцензея, мир узнал, как погиб этот рыцарь коммунизма. Узнал его последние слова и последние мысли. Вот отрывок из его поединка с гитлеровским чиновником, бесстрастно зафиксированный стенографом из гестапо и извлеченный из тайных сейфов тюрьмы. «Неужели ты не понимаешь? Все кончено. Вы проиграли. Вы все!» «Проиграл только я. Ты еще веришь в победу коммуны?» — Конечно. — Он еще верит, — спрашивает по-немецки начальник отдела. — Он еще верит в победу России? — Конечно. Иного исхода не может быть. И хотя на футчике арестантская рубаха, хотя истощенный, избитый до последней степени, он еле стоит на ногах, Хотя он в руках палачей, и империя этих палачей, оккупировав всю Западную Европу, находится еще в рассвете своей мощи, и ее бронированные дивизии уже прорвались к Волге, из этого диалога ясно – победитель он, побежденные его палачи. Что же добавить к этому? Когда Фучика вели на казнь, Он пел «Интернационал». Другие заключенные, тоже ожидавшие своего смертного часа в одиночных камерах, двери которых выходили в тот коридор, слышали его пение и подпевали ему из своих камер, подпевали на разных языках. Такой была последняя страница из книги «Репортаж с петлей на шее», которую сам автор не смог закончить, и которую дописала за него сама история его жизни. Вот и все. А теперь начинайте читать эту удивительную историю с ее первой страницы. Борис Полевой Репортаж с петлей на шее. Написано в тюрьме гестапо в Панкратце, Весной 1943 года Сидеть, напряженно вытянувшись, Уперев руки в колени и уставив неподвижный взгляд В пожелтевшую стену комнаты Для подследственных во дворце печика Это далеко не самая удобная поза для размышлений. Но можно ли заставить мысль сидеть на вытяжке? Кто-то когда-то, теперь уж, пожалуй, и не узнать, когда и кто, назвал комнату для последственных во дворце Петчика кинотеатром. Замечательное сравнение. Обширное помещение, шесть рядов длинных скамей, на скамьях неподвижные люди, перед ними голая стена, похожая на экран. Все киностудии мира не накрутили столько фильмов, Сколько их спроецировали на эту стену Глаза ожидавших нового допроса, новых мучений, смерти Целые биографии и мельчайшие эпизоды Фильмы о матери, о жене, о детях, разоренном очаге О погибшей жизни Фильмы о мужественном товарище и о предательстве О том, кому ты передал последнюю листовку О крови, которая прольется снова, О крепком рукопожатии, которое обязывает. Фильмы, полные ужаса и решимости, Ненависти и любви, Сомнения и надежды. Оставив жизнь позади, Каждый здесь ежедневно умирает у себя на глазах, Но не каждый рождается вновь. Сотни раз... Видел я здесь фильм о себе, тысячи его деталей. Попробую рассказать о нем. Если же палач затянет петлю раньше, чем я закончу рассказ, останутся миллионы людей, которые допишут счастливый конец. Два, первое. Двадцать четыре часа. Без пяти десять. Чудесный, теплый весенний вечер 24 апреля 1942 года. Я тороплюсь, насколько это возможно для почтенного, прихрамывающего господина, которого я изображаю. Тороплюсь, чтобы поспеть к елиникам до того, как запрут подъезд на ночь. Там ждет меня мой адъютант мирк. Я знаю, что на этот раз он не сообщит мне ничего важного. Мне тоже нечего ему сказать. Но не прийти на условленное свидание значит вызвать переполох. А главное, мне не хочется доставлять напрасное беспокойство двум добрым душам, хозяевам квартиры. Мне радушно предлагают чашку чаю. Мирик давно пришел, А с ним и супруги фрит Опять неосторожность. Товарищи, рад вас видеть, но не так, не всех сразу. Это прямая дорога в тюрьму и на смерть. Или соблюдайте правила конспирации, или бросайте работу. Иначе вы подвергаете опасности себя и других. Поняли? Поняли. Что вы мне принесли? Майский номер право Отлично. У тебя что, Мирок? Да ничего нового. Работа идёт хорошо. Ладно, всё. Увидимся после 1 мая. Я дам знать. И до свидания. Ещё чашечку чаю. Нет, нет, пани Елинкова, нас здесь слишком много. Но одну чашечку, прошу вас.